Глава 10. Ей надо отсюда валить. Бросив все шмотки и учебники, бежать куда глаза глядят, да До любой дороги. А там пусть только ей попадётся машина. Перспектива переспать с первым встречным уже не казалась настолько отталкивающей. Да что там? Пару раз она хваталась за мобильник с намерением выйти на контакт с Вяземским. Да Яна по привычке прислушивалась к происходящему в доме, но Влад был слишком тихим соседом. А ещё он что-то делал с ней. И случай в гараже слишком ясно дал понять, что это ни хрена не безопасно. Она не имела права очаровываться обратным и вообще должна смотреть в его сторону максимум с равнодушием, но мистическим образом мужчина заставил её забыть, кем является. А когда рука коснулась обжигающе горячей кожи, да, я настиснула пальцы в кулак, пытаясь избавиться от фантомного ощущения стальных мускулов под ладонью. Напрасно. Оно въелось в кости, и сколько ни держи руки под струёй воды, всё равно не исчезнет. После позорного бегства она весь день проторчала в комнате, пытаясь выбить из головы дурь, хваталась за учебники, но текст казался бессмысленным набором букв. Пробовала посмотреть фильм на ноуте, не помогло. А потом Влад принёс ей обед и опять ушёл к своей машине, причём так, чтобы она слышала. дал ей возможность спуститься и разобраться с грязной посудой. Ну просто рыцарь на белом коне, а не оборотень. Я не причиню тебе вреда, проурчал в голове бархатный голос. А как смотрел на неё, на секунду показалось, что она действительно может быть интересна такому мужчине. Глупости, конечно. Может, она и не отказался бы от секса. Всё-таки насчёт своей внешности, да я на не обманывалась, но чтобы оборотень всерьёз увлёкся ведьмой, Сказки. Для него всё это просто игра и возможность заработать. В дверь тихо постучали. "Даяна, я собираюсь в город. Съедешь со мной?" Она чуть не крикнула, да, но вовремя прикусила язык. "Нет". "Уверена?" "Да". Мужчина замолчал, топтался под дверью. Она прямо чувствовала его присутствие. "Может, тебе что-нибудь купить?" Заботливый какой. Пусть ведьмака на распродаже купит. Да посимпатичней. Ничего. Ей показалось или за дверью послышался вздох. Как хочешь. Опять помолчал немного. Дома охраняется, добавил зачем-то и только потом ушёл. Даяна встала с кровати и подошла к окну. А то она не знает, что просто так оборчен не уедет. Наверняка по кустам бегает парочка другая мохнатых тварюшек. ревностно выполняя приказ хозяина. Охранного контура, который мог бы удержать неинициированную ведьму, тут никто не чертил, а вот напихать полный лес волков это запросто. А самому поехать в город? Да, развлечься. Даяна изо всех сил стукнула кулаком по подоконнику. Пусть валит, ей нет дела до оборотничих подстилок. Внизу послышался шум мотора. Еспустя несколько мгновений за углом мелькнул бок чёрного ранчовера. Что ж, теперь сидеть в доме нет никакого смысла. Пусть охрана трётся рядом, если хочет. А она хотя бы на улицу выглянет, а то в четырёх стенах самой завыть можно. Но вопреки ожиданиям, во дворе ей никто не встретился. Побродив немного рядом с беседкой, она свернула чуть в сторону на небольшую лужайку. Всё аккуратно выстрожено и облагорожено. Есть местечко для пикника. Мангал стоит под навесом. Гамак скручен под деревом. Отдыхай, не хочу. Покатавшись немного на качелях, явно предназначенных для детей, она решила углубиться в лес, совсем чуточку. Просто пройтись между толстыми стволами сосен и, может, найти что-нибудь интересное. Они с мамой всё больше по деревням жили. Там и народ душевнее, и конкуренток меньше. И цены на жильё не кусаются. Так и тёрли всё около крупных городов. Мама специально для подстраховки фриланс освоила, занималась переводами текста. Знала французский и немецкий очень хорошо. Английский и похуже, но всё-таки достаточно. В общем, они не голодали, и даже получилось скопить ей на учёбу в нормальном вузе. Решила пойти по стопам мамы и изучать языки. Под ногой почувствовалась шишка. Хидаяна наклонилась, чтобы подобрать первую находку. В детстве таких монстриков из них делала. Заглядень я просто. За первой шишкой и пошла вторая, затем попался интересный сучок и пара ягод земляники, которые она съела. А потом, вау, выдохнула, разглядывая открывшиеся перед ней виды. Полянка была чудно как хороша, вся залетала солнечным светом. И пятна цветов проглядывали сквозь сочную зелень. Сбоку лежало бревно, почти разрушенное временем и природой. Жалюн её нет ни пледа, ни чего-нибудь перекусить. Это место просто создано для пикников. Растелив байку, Даяна уселась в тени. Ничего, и так хорошо. Чуть позже наберёт букет. В голове щёлкнуло настоящее озарение, когда хочется бегать и орать: "Эврика! Лес, поляна, Да перед ней просто магазин с нужными травками. Она, конечно, не такой крутой зельевар, как Анька, но настойку для крепкого сна сделать сможет. В доме никого нет, запах чем-нибудь замаскирует, а потом, потом как-нибудь заставит его это выпить. В кофе подольёт, точно. Стараясь выглядеть как можно беззаботнее, она принялась перебирать траву. Потихоньку так, вроде от скуки, наверняка за ней наблюдают. Но что может быть естественнее, чем принести в комнату охапку цветов, а потом похозяйничать на кухне? Первая нужная травка нашлась почти сразу же, и Даяна сорвала весь стебель. Пригодится. Так, это в холодильник, это это в шкафчик. Нет, тоже в холодильник. Влад шуршал пакетами, а Даяна скрипела зубами, рассматривая бежевую плитку пола и старалась дышать через нос. Вдох, выдох. Он взрослый мужик. Друг другу они ничем не обязаны. И этот засос на шее. Даяна, что-то случилось? Абсолютно спокойный голос только подстегнул кипящую внутри ярость. Схватить бы все эти пакеты и и в задницу ему засунуть. Она тут на кухне от каждого шороха тряслась, пока зелье варила. Как долбаный Джеймс Бонд маскировалась под кухарку, решившую пирожок испечь. Посторонними запахами аромат отвара перебить. Раз 10 по пустекам во двор выходила. Проверьте и послушать, не едет ли кто. А он, он по бабам шлялся. Ни вечером не приехал, ни утром, притащился только после обеда, довольный и с засосом на полшее. Махнатая скотина. Со мной всё в порядке. Но энергия внутри бурлила и закручивалась огненным смерчем, рвалась на волю, подстрекая устроить разборки с криками и проклятиями. Можно даже не сдерживаться. Всё равно соборетней, что наговоры, что привороты, как с гуся вода. Нечувствительны эти заразы к вредоносной магии, хоть ты что сделай. Вот только зелье берёт, и то не всякое. Может, кофе? выдохнула, холоднее от собственной смелости. Влад перестал шуршать пакетами и уставился на неё, почти так же, как когда она в кухню спустилась, наорош на юбку покороче одела, едва задницу прикрыть. думала, что отвлечёт, но сама залипла на синее пятно, что выглядывало из-под распахнутого ворот-рубашки. "Не откажусь", медленно ответил, будто заранее чувяя подвох. Травить его дояна, конечно, не собиралась. Ужасный позор. Ведьма и вдруг не может оборотню яда капнуть, но рука бы не поднялась, факт. А вот с натворного ложечку это совсем другое дело. Подумаешь, головушка утром болеть будет. Не привыкайте ему. Эта ночка, судя по всему, весело прошла. Без алкоголя наверняка не обошлось. Так что эффект чудный будет. Травы в руках ведьм, даже и не инициированных, имеют особую силу. Прочувствует Владушка на своей шкурке. Спокойно подойдя к кофеварке, она нажала несколько кнопок. Особо выдумывать не пришлось, в шкафчике уже стояла нужная кружка. На её дне плескалось две чайных ложки настоя. Не так много, чтобы заметить, но достаточно для организации младенческого сна. По кухне разнёсся бодрящий запах, аромат её свободы. Тут бы радостно усмехнуться, но внутри тоненько дёргало и ныло, когда в ней заноза, колющая на всякое неосторожное движение. Даяна хмурилась и искоса поглядывала на оборотня. Тот опять шуршал пакетами. Можно было с юбкой не стараться. И это тоже задевало. Пару дней назад стоял перед ней такой красавчик, за ручку брал, а потом укотил развлекаться. От злости она кусала губы, но иррациональное чувство обиды не желало исчезать. И это лишь подтверждало вывод: бежать и как можно дальше, только бы наоборот не в лесу не натолкнуться. Ну, в крайнем случае, грести её не станут, а просто обратно завернут. Кофеварка пикнула, оповещая о завершении работы. Пара Вот кофе. Попытка улыбнуться с треском провалилась, но не могла она так, а обратим ведёт себя, как ни в чём не бывало. Непрошибаемый шерстяной коврик. Спасибо, Даяна. На мгновение их пальцы соприкоснулись, и её словно током прошибло, и кружка чуть не полетела на пол. Тёплая истома подпихнула едва затихшую энергию. И давящая боль в груди смешалась с возбуждением. Хищные ноздри чуть дрогнули. И да я наотшатнулась. Щеки предательски вспыхнули. Он наверняка учуял её реакцию, как и тогда в гараже. Чёрт его волчье обоняние. Пусть подавится. Это всего лишь физиология, ничего личного. Не отрывая от неё взгляда, мужчина сделал первый глоток. Вкусно. Опять эти проклятые ямочки. Да я наотвела глаза. Его улыбка просто орудие массового поражения. Какая тёплая и открытая, что руки тянутся выдрать злополучную чашку и выплеснуть содержимое в раковину. Через полчаса ему захочется прилечь, и заснёт он крепко на всю ночь. А утром его ждёт чек с огромным, просто космическим штрафом, потому что не уберёг. Да, точно, пробормотала, чтобы хоть чем-то заполнить неловкую тишину. Люблю кофе, Поделился оборотень, делая ещё один глоток. С самого детства. А мать всё чаи гоняла. Меня тоже пыталась приучить и чуть не угробила. Нехорошее предчувствие зашевелилось под сердцем. Хм, в каком смысле? Да аллергия у меня на ромашку. Еле откачать успели, когда мне малому этот долбаный чай подсунули. Мгновенный отёк удушья. Под ногами разверзлась пропасть. Её она рухнула вниз, с головой окунаясь в ледянящий ужас. Ромашка, там есть ромашка. Влад запищала не своим тоненьким голосом, хотела кинуться вперёд и выбить из рук чашку, но едва шевельнулась. Нервная дрожь превратила мышцы в дерево, лишая возможности двигаться. Что договорить да он не успел. Кружка выпала из ослабевших пальцев. Разбиваясь в дребезги вместе с её замершим сердцем, мужчина судорожно глотнул воздух, захрипел, хватаясь за горло, и рухнул на колени, пытаясь сделать новый вдох.